Глава восьмая. Неожиданные встречи. Друзья шли по коридору все вниз и вниз, когда вдруг впереди раздался громкий топот, и из бокового прохода вышла бригада землерой с лопатами на плечах. Они что-то напевали нестройным хором. Бригадир взмахнул лопатой, и землеройки остановились, мрачно глядя на одуванчика, мышиврага и дракончика. Вы кто такие? Почему ходите по нашему коридору? По-моему, мы где-то видели. Задумчиво сказала одна из з е м л е р о е к Кажется, кто-то тут из семейства Куцехвостов. Вот только кто? Землеройка обвела друзей неуверенным взглядом. Или все пятеро? А? Чего молчите? Нас только трое, поправил ее м ы ш е в р а г И принцесса, добавил дракончик. Вы что хотите сказать, что мы не умеем считать? Думаете, если мы простые честные труженики, то нас можно оскорблять, хамить нам и морить голодом? Ваша семья именно так с нами и поступила. Признавайтесь, кто из вас носит фамилию к о ц е хвост? Ты? И землеройка ткнула лопатой в дракончика. Это я, скромно сказал одуванчик и сделал шаг вперед. Так вот, передай своим жадным родителям. что у них невоспитанный сын, пусть чаще тебя наказывают жестким ремнем и ставят в угол. И друзья невоспитанные, добавила другая землеройка, пусть их тоже ремнем и в угол. Уходите из нашего коридора, вы наверняка охотитесь за нашими жуками и ч е р в я к а м и Да, да, да, пусть уходят, загалдели землеройки и замахали лопатами. Друзья не возражали и поспешили дальше по широкому коридору. Чем ниже они спускались, тем выше делался потолок, и неожиданно перед ними открылась небольшая пещера. На полу лежал ковер, а вдоль стен тянулся необыкновенно длинный диван с множеством подушек. Интересно, кто тут живет? Шепотом спросил мышеврак. По-моему, кто-то очень длинный. Тоже шепотом ответил одуванчик. Принцессе надо отдохнуть, заявил дракончик, плюхаясь на диван. Бедняжка очень устала. н у и пусть себе отдыхает, а мы пойдем дальше, предложил м ы ш е в р а г Чего ее таскать за собой? Заберем на обратном пути. Но дракончик ни за что не хотел расставаться с принцессой. Он крепко держал ее лапами, не желая выпускать ни на минуту. Мы же сейчас в другое играем. Пытался объяснить ему мышеврак, но дракончик только мотал головой и еще крепче цеплялся за принцессу. Ты это н а р о ч н о говоришь. Просто вы хотите ее отнять безчестного боя, потому что боитесь меня, настоящего злобного дракона. м ы ш е в р а г с одуванчиком только плечами пожали. Хочет таскать с собой эту куклу, пусть таскает. На самом деле они тоже устали и им хотелось посидеть, а еще лучше полежать на этом уютном диване, где для каждого нашлась бы мягкая подушка. А когда лежишь, невольно закрываешь глаза и засыпаешь. Именно это и случилось. Мышивра, одуванчик и дракончик крепко заснули, едва успев пристроить факел в щель стены. Неизвестно, сколько они проспали, ведь в глубокой норе непонятно, день стоит или ночь. Первым проснулся одуванчик о того, т что кто-то потянул его за заднюю лапу. Одуванчик легнул кого-то и, повернувшись на другой бок, снова попытался заснуть, но не тут-то было. Его дернули за лапу еще сильней, и чей-то голос п р о ш и п е л «Кто это? Разлегся на моем диване!» Тут одуванчик окончательно проснулся и прямо подпрыгнул от ужаса. Перед ним был кто-то черный, ужасный и бесконечный, как ему показалось вначале. Вот почему ему нужен такой длинный диван, подумал одуванчик. Сейчас он нас слопает, и никто даже не узнает об этом. Но прежде чем эти мысли пришли ему в голову, он успел отчаянно завизжать. а й яй, яй! м ы ш и в р а г с дракончиком немедленно проснулись и тоже завизжали. Эхо подхватило их голоса и разнесло далеко по бесконечным норам и от норкам. От этого поднялся такой шум, что они перепугались еще больше. Сейчас же прекратите, не то я не знаю, что сделаю. Рассердился хозяин дивана. Вы мне всю дичь распугаете и мне придется съесть вас. От этих слов друзья завопили еще громче. Тогда совершенно оглушённый хозяин открыл пасть и, приблизив её к одуванчику, зашипел: «Сейчас п р о г л о ч у если не замолчишь». А одуванчик так и застыл с открытым ртом, а за ним замолчали и остальные. Так-то лучше, у д о в л е т в о р е н н о сказал хозяин, вытягиваясь во всю длину дивана, спихнув при этом друзей на пол. Не люблю, когда на моем диване валяется всякая ерунда. Вот теперь можно и познакомиться. Я принадлежу к благородному семейству настоящих червяк, а вы, как я посмотрю, не представляете для меня никакого интереса. Для еды слишком крупные и шумные, а для общения мелкие и никчемные чепуховины какие-то. И формы неприятные для глаз. То ли дело я, черный, блестящий, гладкий, прелесть что такое. Одним словом, лучший представитель настоящих червяг. Услышав, что для еды они не годятся, друзья вздохнули с облегчением и осмелевший одуванчик сказал: «По-моему, вы совсем не похожи на червяка». Те гораздо мельче и розовые. Что такое? Ты посмел сравнить меня с каким-то ч е р в я к о м Неслыханная наглость! Я же ясно сказал, червяга, настоящий червяга. Где ты видел ч е р в я к а такого размера? Во мне не меньше метра, а цвет глубокий черный, благородный. Что я с вами разговариваю? Вы только отвлекаете меня от важных дел. Брысь из моей норы! Друзья охотно покинули настоящего червягу и побежали дальше по коридору все вниз и вниз, а червяга немедленно заснул на своем длинном диване с множеством подушек. Коридор уходил все глубже, и через некоторое время друзья заметили, что его стены, пол и потолок уже не прорыты в земле, а пробиты в камне. Неожиданно... Они вышли в огромную пещеру. Коридор оборвался, а у себя под ногами и лапами они увидели черный провал без дна. Через провал шел узкий каменный мостик, другой конец которого терялся где-то в темноте. Доходил ли он до противоположной стороны, видно не было. С потолка пещеры свисали целые гирлянды большущих сосулек, а навстречу им из глубины провала Поднимались другие, острые как иголки, и такие же огромные гирлянды. Все это переливалось в свете факела и было похоже на волшебный сказочный дворец. Я знаю, знаю! закричал одуванчик и з а п р ы г а л от возбуждения на месте. Это называется сталактиты и сталагмиты. Нам папа читал про них. И тут же эхо подхватило его крик. И многократно разнесло по пещере. Читал, читал, читал про них, про них, про них. У нас на планете мышухи, они назывались верховушки и низовушки. Закричал м ы ш е в р а г еще громче. Ушки, ушки, ушки. Подхватила эхо. Здорово, восхитился м ы ш е в р а г А как страшно, просто дух захватывает. И друзья. начали кричать и вопить все, что приходило им в голову, пока не охрипли. тогда они сели на краю провала и стали обсуждать, что им делать дальше. может вернемся, предложил одуванчик. я уже е с т ь хочу. и родители наверное волнуются. н у и пусть волнуются. м ы ш е в р а г пренебрежительно махнул рукой. да и не волнуются они вовсе. у них теперь другие заботы. А нас ожидает подземное озеро. Чудовище, еще куча опасных приключений. Насколько опасных? – поинтересовался дракончик. Это не я спрашиваю, а принцесса. Она немного боится. Если она боится, то пусть подождет нас здесь. На обратном пути мы ее заберем. Ну уж нет! Дракончик крепче прижал к себе принцессу. Я ее не оставлю одну в темноте. Она будет еще больше бояться. Как хочешь, мышеврак пожал плечами. Потом он пошарил в кармане и достал какие-то малоаппетитные кусочки. Вот что у меня есть, сказал он с гордостью. Угощайтесь. Что это? Адуванчик подозрительно принюхался. Печенье. Я его нашел под буфетом у огромцев. Только оно немножко разломалось и запачкалось в кармане. И давно ты его нашел? Порядочно. признался мышеврак, но другого-то все равно ничего нет. Это была правда, и пришлось им подкрепиться печеньем. мышеврак разделил крошки на три равные маленькие кучки. а принцессе ревниво спросил дракончик, она тоже ужасно проголодалась. пусть немножко поголодает, ей полезно, вон какая толстая, ответил мышеврак и быстро проглотил свою долю крошек. Дракончик н а с у п и л с я взял свою порцию и, выбрав самую большую крошку, поднес к рту принцессы. Ням-ням-ням, сказал он, после чего засунул крошку себе в рот. Вот она и поела. С пленниками надо обращаться хорошо, особенно если это принцессы, наставительно добавил дракончик. После еды всем захотелось пить. Время от времени было слышно, как где-то капает вода. И от этого пить хотелось еще сильней. Вперед к озеру! м ы ш е в р а г встал и первым в ступил на узкий мост над п р о п а с т ь ю За ним двинулся одуванчик, последним шел дракончик и в о л о ч и л за собой принцессу. Один раз платье принцессы зацепилось за каменный выступ и слегка порвалось. Еще один раз она почти свалилась в пропасть, но дракончик ее вытащил. А в остальном они благополучно добрались до другой стороны. И оказались в широком каменном тоннеле. На его стенах в свете факела временами что-то сверкало. Это, наверное, драгоценные камни, сказал одуванчик. Может быть, даже бриллианты. Я хочу набрать их для мамы. Он попытался выцарапать один камень из стены, но у него ничего не получилось. Камень никак не хотел покидать своего места. м ы ш е в р а к с дракончиком принялись ему помогать. Они старались расшатать те камни, которые выступали сильнее остальных, и в результате им удалось добыть несколько штук. Они р а с с о в а л и свои камни по карманам, а дракончик, у которого карманов не было, спрятал свои за щеку. Теперь он все больше молчал, а если и говорил что-нибудь, то понять его было совершенно невозможно. Тоннель тем временем продолжал понижаться. Он делался то шире, то у ж е а потом пришлось даже ползти на животе. Это было немножко страшно. Факел пришлось погасить, и было непонятно, как долго будет длиться этот узкий проход. Первым полз мышевраг. Внезапно он остановился, и на него налетел одуванчик, а на о д у в а н ч и к а в свою очередь налетел дракончик. Принцессу он ухитрился привязать к х восту веревочкой, завалявшейся в кармане у м ы ш е в р а г а Ты чего встал? Шепотом спросил одуванчик. Говорить в полный голос было почему-то страшно. Вдруг и правда где-то близко прячется чудовище. Я чувствую ветерок, значит уже скоро кончается этот противный тоннель, прошептал в ответ мышеврак. Надо двигаться осторожно. Впереди может быть обрыв или еще какая-нибудь опасность. И они снова поползли вперед, еще медленнее, чем раньше. Неизвестно, сколько прошло времени, но каменный тоннель подошел к концу, и друзья вылезли на песок какой-то пещеры. Дракончик снова д о х н у л огнем и зажег факел. Пещера оказалась такой огромной, что не было видно ни конца, ни края, а впереди поблескивала бесконечная водная гладь. Озеро! Хором закричали мышиврак и одуванчик. Принцесса! з а в о п и л дракончик. Принцесса пропала. Она, наверное, сбежала. Как она могла сбежать? Просто ты ее потерял по дороге. Попытался успокоить его мышеврак. Бриллианты. Я их случайно проглотил. На мордочке дракончика был написан неподдельный ужас. Теперь я умру? Ничего ты не умрешь. Просто врач разрежет тебе живот, достанет оттуда камни, снова зашьет. Ничего страшного, у нас домовых есть врач, помнишь Мелкослава с седой бородой, он самый старый и все умеет. И не хочу, чтобы меня разрезали, испуганно сказал Дракончик. Пусть уж лучше мои камушки лежат у меня в животе, целее будут. Это даже хорошо, что я их проглотил. Теперь они не потеряются и будут всегда со мной, добавил он уже уверенным голосом. А теперь. Я должен вернуться за принцессой, и он полез назад в черную дыру тоннеля.